Глава 14 Вероника. Я весь вечер порхаю, как радостная бабочка. Чувствую невероятное облегчение после всех пережитых волнений. Для них не было никаких причин. У нас все как раньше. Максим любит меня, а я люблю его так сильно, что в груди все сжимается от невыносимой нежности и от желания сделать его счастливым. Правда, когда он сказал, что нам надо поговорить, мое сердце кольнуло тревога, Но я от нее отмахнулась. Да ничего страшного он мне сказать не собирается. Скорее всего, снова заведет разговор про отпуск. Как несколько дней назад. И на этот раз я соглашусь куда-нибудь съездить. На две недели. Да хоть на три. Я сама этого хочу. Хочу побыть наедине со своим мужем. Я так по нему соскучилась. Мы с ним как будто год не виделись. Но сколько можно загоняться и впадать в депрессию? Хватит. Надо просто отдохнуть. И не думать о ребёнке. Совсем. Просто выбросить это из головы. Возможно, у нас не получится забеременеть обычным способом. Но ведь сейчас есть масса вариантов. Мы ещё даже не думали об этом и не говорили. Подумаем. Надеюсь, Максим нормально к этому отнесётся. Но сначала надо вернуться друг к другу. Начать всё заново. Мы с Максимом познакомились четыре с половиной года назад. Я тогда еще училась и как раз устроилась стажером на полставке. В офисе я делала все: варила кофе, обзванивала заказчиков, встречала курьеров. Я даже точила карандаши нашему маэстро Крылову, который любит делать эскизы на бумаге. И вот однажды, по запарке, перепутав цифры, я позвонила Максиму. Ну, то есть, я думала, что звоню заказчику, и минут десять объясняла, почему отрисовка графики для его лендинга задерживается на пару дней. А он надо мной издевался, требовал немедленно все исполнить, возмущался, заставлял меня себя уговаривать. Правда, в конце признался, что понятия не имеет, что такое лендинг. Я разозлилась, бросила трубку. Он перезвонил на следующий день и на следующий. Целую неделю. Этот случайный знакомый мне названивал и извинялся. Я приняла его извинения, но общаться не хотела. Но перед ним невозможно было устоять. Он постоянно смешил меня, а я тогда была такой напряженной. Как-то Максим пригласил меня на свидание. Я объяснила, что мне вообще не до свиданий. учеба, работа. Мол, меня тут гоняют в хвост и в гриву. Даже на обед сходить некогда. А он взял и привез мне обед. Это было так мило. Кто же устоит перед парнем с куриным супчиком и шоколадно-банановыми блинчиками? А сегодня я готовлю ужин для него. Куриный супчик и блинчики с бананами и шоколадом. Мне захотелось напомнить ему тот день и отпраздновать наше знакомство, хоть сегодня вовсе не годовщина. А мои подруги между тем волнуются, спрашивают, как у меня дела. Я звоню им, и мы общаемся в видеочате. «Значит, секретарша?» — произносит Рита. «Ага, и чего я сразу его не спросила?» «Столько нервов бы сберегла!» «А она красивая?» — интересуется Таня. «Красивая, но на 10 лет старше или даже больше». «Да вряд ли. Я просто совсем с катушек съехала в последний год». «Признаю я». «Есть такое дело», — смеется Таня. «Блинчики жаришь для мужа?» «Ага. А где он? Время-то позднее». «Задерживается, как обычно». «Как обычно», — повторяет Таня интересно у него новая должность много работы и все таки хотелось бы знать где твой макс шляется а я его сегодня спрошу решаю я не буду молчать и накручивать себя правильный подход смеется рита пусть отчитается по минутам блинчики уже остыли суп давно холодный а максиму все нет я зеваю глаза слипаются Еще не поздно, но я вчера почти не спала. Звоню мужу, он не берет трубку. Наверное, выключил звук на каком-нибудь совещании, а потом забыл включить. У него такое бывает. Но куда он запропастился? В голове звучит голос Тани. Хотелось бы знать, где он шляется.